Глава двенадцатая «Это он!» Бешено пульсировала у Нормана в мозгу. «Ильтаир светозарный! Не может быть! Это просто невозможно! Он жив! Сын хранителей жив!» Столпившиеся поглазеть на представление зеваки расступались перед ним весьма неохотно, и Норман едва сдерживался, чтобы не поднять коня на дыбы и не раскроить пару черепов болванам, не желавшим освободить дорогу. К его досаде юный принц, встретившись с ним глазами, на мгновение замер, а потом испуганно попятился к краю помоста, будто намереваясь с него спрыгнуть. Инстинкт хищника, теряющего ускользающую добычу, заставил Нормана соскочить с лошади и ринуться сквозь толпу. Пробивая себе дорогу локтями и крепким словцом, он протиснулся к сцене и в два прыжка оказался на подмостках. Испуганно вскрикнула оказавшаяся у него на пути девчонка-танцовщица, и он, не задумываясь, отшвырнул ее в сторону. Раздался глухой удар» и сразу за ним звук падающего тела. Краем глаза он отметил, что не рассчитал силу, и девчонка, ударившись головой об угловой столб, потеряв сознание, рухнула навзничь. Но такие мелочи его сейчас волновали мало. Он был в шаге от триумфа, о котором уже не смел мечтать, «Наследник империи, сын хранителей, живеханек и невредим, нашелся на ярмарочной площади твары!» Принц застыл у края помоста, не сводя с него широко раскрытых глаз, полных растерянности и испуга, которые, впрочем, уже уступали место просыпающейся ярости. Теперь в том, что перед ним стоит сын императора, не могло остаться и тени сомнения. Взгляд принца скользнул по бездвижному телу у края сцены, и его губы сжались в тонкую линию, а глаза блеснули. Норман запоздало подумал, что, пожалуй, с девчонкой стоило обойтись менее резко. Его грубость могла серьезно осложнить ситуацию. Раз уж принц выжил, с ним стоило договориться по-хорошему» обставив его чудесное спасение с максимальной выгодой для светлого клана и, главное, лично для себя. В идеале сын императора должен был проникнуться благодарностью и бесконечной признательностью к кардиналу, наконец вернувшему его во дворец. Однако пока все складывалось не слишком удачно, и принц, оскорбленный тем, как обошлись понравившейся ему девкой, вполне мог заортачиться и все испортить. Действовать же силой сейчас, когда мальчишка видел его лицо, было крайне нежелательно. Он непременно поведает об этом отцу, а от гнева императора, в случае чего, не спасет и протекция понтифика. Норман шагнул к Лукасу и слегка поклонился, намереваясь исправить произведенное им неудачное первое впечатление. И именно поэтому на мгновение выпустил принца из поля зрения. Услышав странный свист, он в последний момент интуитивно отклонился в сторону, и летящая прямо в склоненную голову булава по касательной ударила его в висок. В глазах потемнело, и сквозь пляшущие вокруг разноцветные круги он успел увидеть, как бросивший ее мальчишка бесстрашно спрыгнул с двухметровой высоты, на которую сцена возвышалась над площадью, и, метнувшись в толпу, мгновенно затерялся в ней. Норман беззвучно выругался и на плохо слушающихся ногах бросился за ним. Все произошедшее заняло... Не больше пары мгновений и никто из находящихся на помосте не успел прийти в себя настолько, чтобы попытаться его остановить. Однако со зрителями дело обстояло иначе. Стоило ему спрыгнуть на брусчатку и врезаться в толпу, как в спину ему понеслись возмущенные возгласы. Людское море на площади волновалось и раптало. Несколько рук потянулись к нему, пытаясь задержать. Он рванулся вперед, но его все-таки схватили и едва не свалили с ног. До крайности взбешенный Норман, наплевав на осторожность, не глядя, хлестнул вокруг себя энергетическим бичом, и возмущенный Гвалт мгновенно сменился воплями боли. Теперь толпа поспешно расступалась перед ним, люди в ужасе шарахались в стороны, не смея вставать на пути владеющего даром. Он побежал, обшаривая глазами площадь, в безнадежной попытке найти иголку в стоге сена и с трудом сдерживая поднимающуюся в душе волну бессильной злости на постигшую его неудачу. Но сегодня Ильтаир был милостив к нему и вновь подарил единожды упущенный шанс. Норман нашел Лукаса совершенно случайно. Его внимание привлекла суматоха в одном из торговых рядов. Приглядевшись, он понял, что там кто-то поспешно проталкивается сквозь толпу и нутром гончего пса, почуяв след, бросился вдогонку. Он не ошибся. Принц, тяжело дыша, стоял у заваленного клинками прилавка оружейника и что-то горячо втолковывал высокому, седовласому мужчине с обветренным морщинистым лицом. На мгновение Норману показалось, что рядом с сыном императора стоит опытный воин, но, вглядевшись внимательнее, он понял свою ошибку. Человек, державший в руках только что купленный колчан, был всего-навсего охотником-простолюдином. Он обеспокоенно выслушал рассказ принца, сказал что-то ободряющее и, улыбнувшись, потрепал его по голове, как обычного мальчишку. И Лукас, вместо того, чтобы возмутиться подобным обращением, согласно кивнул, поспешно взял его за руку и, увлекая за собой, потащил прочь, явно стремясь как можно скорее покинуть площадь. Ошарашенно наблюдавший эту сцену, Норман — Допустить подобного никак не мог. Он не должен был позволить принцу снова скрыться, рисковать больше было нельзя. Легким касанием активировав амулет, он послал ему вслед четко выверенный заряд, стремясь вырубить мальчишку и продолжить никак не желавшую состояться беседу в более выгодных для себя обстоятельствах. Однако то ли он в чем то ошибся, то ли на ауре сына хранителей стояла какая-то защита. Но Лукас лишь испуганно вскрикнул и пошатнулся, но сознание не потерял и остался на ногах. Его взгляд испуганно заметался по сторонам и почти сразу остановился на преследователе. «Это он!» — прошептал мальчишка, и Норман прочитал его слова по губам. «Он меня нашел! Его спутник быстро обернулся, что-то сказал Лукасу, и тот, резко сорвавшись с места, бросился бежать. Норман рванулся за ним, но охотник преградил ему дорогу. "Поди прочь", рявкнул он на неожиданно возникшее живое препятствие. "Простите, господин, но зачем вы преследуете мальчика?" повысив голос, спросил наглец, и Норман заметил, что дюжий оружейник и его подмастерье торопливо выбрались из-за прилавка и подходят к нему со спины с явным намерением поучаствовать в происходящем. Боковым зрением он отметил, что в их руках поблескивают на солнце лезвия коротких кинжалов. Его захлестнула волна бешенства. Фигурка Лукаса уже почти скрылась из виду, а эти смерды смеют путаться у него под ногами, смеют угрожать оружием кардиналу светлого клана. Воздух вокруг Нормана внезапно взорвался, волной раскидав во все стороны окружавших его людей. Вновь зазвучали крики ужаса и боли. Одного из подмастерьев неудачно приложило головой об брусчатку, и он так и остался лежать бездвижно, обогряя щедро лещущий из проломленного черепа кровью серый камень мостовой. Еще двоих завалило горшками и плошками с телеги гончара, стоящий в соседнем ряду. Все это Норман отметил походя, уже готовясь отправить новое плетение вслед убегающему принцу. Но в это мгновение охотник, которого отбросило на заваленный оружием прилавок, с неожиданной для его возраста прытью прыгнул ему на спину, целя шею попавшимся под руку клинком тело Нормана среагировало прежде, чем он успел подумать об этом. Рука сама метнулась к висящему на поясе кинжалу, и лезвие змеей, скользнув под левой рукой, по рукоять вонзилось в бок нападающего. Охотник коротко вскрикнул и, отпустив самую опасную за свой немалый век добычу, рухнул на землю. «Нет!» Раздался полный отчаяние крик, и Норман с удивлением увидел, что Лукас, давясь слезами, бежит обратно. Бросившись на колени перед хрипящим в предсмертной агонии телом, мальчик схватил охотника за руку, и плечи его затряслись от беззвучных рыданий. Впрочем, Норман справился с удивлением быстро, и уже сформировавшееся плетение полетело к цели. На этот раз он исправил свою недоработку, и оно без проблем проникло в ауру принца, но когда заряд коснулся ее контура лукас вздрогнул и поднял глаза. их взгляды вновь встретились, и прежде чем мальчишка потерял сознание, норман отчетливо понял что совершил большую ошибку эту смерть сын хранителей Ему не простит никогда. Когда лука очнулся, вокруг была кромешная темнота. Он даже не сразу понял, действительно ли открыл глаза, или они все еще закрыты, и поэтому ему ничего не видно. Он пошевелился, чувствуя, что тело повинуется плохо, будто чужое. Руки и ноги казались ватными и тяжелыми, голова гудела, Но он все-таки заставил себя сесть. Сначала мысли ворочались медленно, будь-то тяжелые каменные глыбы, а потом воспоминания о случившемся вдруг нахлынули разом, накрывая его тяжелой волной отчаяния. «Дедушка Макар мертв!» Из глаз сами собой хлынули слезы. Он спас ему жизнь. Он стал единственным близким человеком в огромном мире, где без памяти о прошлом все было незнакомым и чужим, и его больше нет. Нет теплой улыбки на изрезанном морщинами лице, нет шершавой обветренной ладони, треплющей его по макушке, нет больше у бандита хозяина. Он убит, это не укладывалось в голове. Лукас негромко всхлипнул. Теперь он остался совсем один, и его жизнь находится, по всей видимости, во власти человека, совершившего этот страшный поступок. По телу мальчика пробежала дрожь, и холодный ком заворочился в животе. Ему не спастись. Убийца охотился за ним и настиг. Этот человек жесток, безжалостен и способен на всё. «Достаточно раз взглянуть в его стылые глаза, чтобы это понять». Лукасу вспомнилось, как незнакомец, не задумываясь, отшвырнул за рему, будто тряпичную куклу. Вспомнилась девочка, лежащая на помосте без движения. Что с ней стало А вдруг она, как и дедушка Макар, ушла за грань навсегда? Ладони Лукаса сами с собой сжались в кулаки, и страх отступил. Съежился, оставшись на задворках сознания. Вместо него пришла ярость. Нет, этого просто не может быть. Она жива, и он обязательно найдет ее, но прежде отомстит. За нее. За Макара. За все, что... Отнял у него этот по воле Рока, ставший на его пути человек. Лукас зло стер с лица влажные дорожки слез, свидетельниц его слабости. Нет, он не сдастся, не позволит себя запугать и сломить. Он пока еще жив, а значит, не все потеряно. Нужно просто найти способ сбежать отсюда, найти Зарему. А она теперь, он знал это точно. Сможет помочь ему вспомнить. А там... А там как получится. Стоило ему принять это решение, и на душе сразу полегчало. Отчаяние и боль потери отступили на время. Он с трудом встал на ноги и огляделся. Глаза уже привыкли к темноте, и она больше не казалась непроницаемой. Из щелей дверного проема проникал слабый свет. Он различил очертания небольшой комнатушки без окон, похожей на сарай или кладовку. Вся ее обстановка состояла из брошенного на пол тюфика, на котором он и лежал до сих пор, горы старого тряпья в углу, да висящего на ржавом гвозде разбитого масляного фонаря. Чем бы ни было это помещение, выход из него был только один — И Лукас, подойдя к двери, попробовал нажать на нее плечом. Жалобно скрипнула запиравшая ее снаружи щеколда, и все. С тем же успехом он мог давить на стену. Лукас прислушался, пытаясь понять, не привлек ли звук внимания его тюремщика, но за дверью было по-прежнему тихо. Он ненадолго задумался. Щеколда не замок, и открыть ее гораздо проще. Нужно лишь поднять запор вверх, а для этого потребуется что-то длинное и тонкое, ну и немного везения. Но где найти подходящую отмычку? Идеально подошел бы охотничий нож дедушки Макара, но он так и остался у него на поясе. Лукас растерянно огляделся по сторонам. Что приспособить для своей цели в пустой комнате? Из тюфика кое-где высовывались пучки соломы. Лукас вытащил несколько соломинок потолще, скрутил их между собой и, получившейся связкой, попытался поднять щеколду. Идея, увы, оказалась не из лучших. Хрупкая отмычка гнулась и ломалась под тяжестью железа. Он попробовал сделать еще одну, потолще. И еще, но с неизменным результатом. Лукас чуть не плакал от досады, время шло а безнадежные попытки раз за разом оканчивались неудачей. И тут взгляд мальчика упал на торчащий из стены гвоздь. Он едва удержался, чтобы не вскрикнуть от радости. «Это было то, что нужно!» Встав на цыпочки, он снял старый фонарь, поставил его на пол и, вцепившись в гвоздь, вбитый довольно высоко, попытался вытащить его из стены. Однако старая железяка сидела крепко и поддаваться не желала. Лукас провозился минут десять и в кровь изодрал ладони, пока ему, наконец, не удалось извлечь гвоздь из стены. Он оказался достаточно длинным и на роль отмычки подходил идеально. Затаив дыхание, мальчик просунул его между дверью и косяком, и, используя гвоздь в качестве рычага, потянул щеколду наверх. Со второй попытки она послушно вышла из гнезда и с тихим звяканьем ударилась об ответную часть запора. Лукас нажал на дверь, и теперь она без труда поддалась. Он оказался в большой, скудно обставленной веткой мебелью комнате, больше всего напоминающей дешевый гостиничный номер. Сквозь окошко, зашторенное грязной тряпкой, исполнявшей роль занавески, слабо пробивался солнечный свет. В комнате никого не было. Но на кровати валялись перчатки и плащ, которые Лукас узнал сразу же. Они принадлежали преследовавшему его человеку. Непрошено бросилась в глаза россыпь бурых пятен на серой ткани, и мальчик сглотнул, с усилием сдерживая слезы. Перед глазами встало мертвенно-бледное лицо Макара с остановившимися, остекленевшими глазами. Лукас стоял как вкопанный, невидящим взглядом смотря перед собой. Прошло несколько минут, показавшихся ему вечностью, пока с большим трудом, отведя взгляд от плаща, и, прогнав вызванное воспоминанием оцепенения, он смог встряхнуться и броситься к двери. К его огромному облегчению она оказалась не заперта. За ней начинался длинный полутемный коридор с множеством таких же безликих дверей, отличавшихся только номерами, выведенными на них уже наполовину облупившейся белой краской. Лукас понял, что не ошибся. Это действительно был постоялый двор. А значит, его шансы на спасение не так уж малы. Он секунду поколебался, выбирая направо или налево повернуть. Но коридор был одинаково пуст в обе стороны, и мальчик наугад, выбрав правое направление, стараясь не шуметь, побежал вперед. Коридор ожидаемо закончился лестницей, и Лукас с бешено колотящимся сердцем осторожно спустился в общий зал. Народу в нем было мало и немногочисленные посетители не обратили на мальчика ни малейшего внимания. Большая часть сидящих за столами людей его просто не заметили. А если кто и заметил, то не придал значения, приняв мальчишку за прислугу. Ободрённый Лукас быстрым шагом, стараясь не срываться на бег, направился к выходу. Он преодолел уже половину зала, когда за его спиной раздался негромкий насмешливый голос от звука которого кровь застыла у мальчика в жилах. «Право же, я впечатлен тем, с какой настойчивостью вы стремитесь избегать моего общества, но все же вынужден настаивать на том, чтобы задержать вас еще некоторое время». Не желая осознавать развершуюся под ногами пропасть, Лукас медленно обернулся. За его спиной стоял страшный незнакомец. В его холодных болотных глазах отчетливо читалось бешенство, но на губах играла вежливая улыбка. «Я рад, что вы пришли в себя и вполне оправились, раз решили пройтись и подышать свежим воздухом. Но, боюсь прогулку, придется немного отложить. Пожалуй, сейчас нам стоит вернуться в номер и немного побеседовать, чтобы прояснить ситуацию», — произнёс он, — жестом руки, предлагая Лукасу идти назад. Мальчик затравленно огляделся. На них никто не обращал внимания. Ему даже показалось, что стоящий за стойкой трактирщик специально отводит глаза, чтобы не смотреть в их сторону. Пробежав взглядом по равнодушным лицам людей в зале, Лукас с тоской подумал, что даже если он начнет вырываться и кричать, вряд ли кто-нибудь придет ему на помощь. Человек, стоявший сейчас рядом с ним, создавал вокруг себя ореол страха, и другие, чувствуя его, старались сознательно или нет держаться от него подальше. Выхода не было. Лукас уже собирался, наплевав на все, броситься бежать, понимая всю безнадежность попытки, но не имея сил поступить иначе. Когда взгляд его случайно встретился со взглядом, сидящего в дальнем углу человека. На лицо его падала тень. И все же Лукас смог разглядеть, что он был еще совсем молод, но глаза его смотрели прямо и пристально. В них не было и тени царящего вокруг лицемерного безразличия. Встретившись взглядом с Лукасом, он выразительно кивнул головой, как бы подбадривая и успокаивая его. И, как ни странно, мальчик понял, что этот человек непременно постарается ему помочь. Он опустил и вновь поднял на него глаза, точно подтверждая то, что увидел. И тот улыбнулся в ответ. Все это заняло лишь пару ударов сердца. Но Лукас вдруг испугался, что немой диалог может заметить его преследователь, и поспешно отвел взгляд. Однако этот страшный человек оценил его замешательство по-своему и с усмешкой произнес: Ну же, ваше высочество, будьте благоразумны.